Глава двенадцатая. Воронцов Артур. После встречи с Агатой не могу перестать думать о ней. Такая нежная, хрупкая, милая девушка. Так и хочется быть рядом, оберегать ее и пылинки сдувать. Отправил ей букет цветов. Долго выбирал, но как только увидел эти желтые розы, сразу понял, что это должны быть именно они. Такие же нежные и яркие, как она. Я, как мальчишка, жду встречи с той, что запала мне в душу. Узнал у зама, что сегодня люди из ее фирмы снова приезжают к нам на переговоры, и Агата должна быть среди них. Это будет хорошим поводом, чтобы увидеть ее. Не могу же я просто так заявиться к ней в квартиру, только напугаю ее напором. Это я понял по первому дню знакомства, когда мы встретились с ней на крыше. Я лишь хотел пообщаться по-соседски, пригласил посидеть и выпить, только и всего. А она вся так сжалась, будто я ей что-то непристойное предлагаю. Так и решил, что действовать буду аккуратно. А на работе встреча вполне естественная и никак не выбивается за рамки приличий. Я надеваю новый черный костюм для офиса, сшитый на заказ. Еду на работу в отличном расположении духа и снова думаю о богате если не увижу ее сегодня завтра уже не смогу нужно в питер на встречу с партнерами с утра пораньше и неизвестно насколько там застряну я должен увидеть ее ее образ в моей памяти начинает терять очертания на какой щеке у нее эта милая родинка точка на левой мотаю головой отгоняя от себя эти мысли как морок очнись воронцов тебе тридцать лет нельзя же так сходить с ума по женщине да она особенная да впервые во взрослом сознательном возрасте тебе кто то так в душу запал но не повод это становиться влюбленным идиотом надо собраться и все же я не отступлюсь от этой девушки завоюю ее внимание и сердце надо сегодня показать себя с другой стороны моя хрупкая нежная знакомая меня побаивается так что я постараюсь проявить доброжелательность. Захожу в свой кабинет. Здесь всегда чувствую себя комфортно. Дорогой ремонт в серозелёных тонах настраивает на работу. Все обставлено по последнему слову техники. Современная модель компьютера, плазма на полстены для онлайн-совещаний, музыкальная система для работы ночью, когда в офисе никого нет. Картины моих любимых художников — Капитал Маркса всегда на тумбе под рукой. Люблю перелистывать его, когда есть время. За окном еще раннее утро. Партнеры приедут навстречу только через час. Так что есть время проверить документы, а позже, как раз к приходу Агаты, выйду к сотрудникам. Секретарша тут же забегает ко мне, не успеваю я включить компьютер. «Артур Вениаминович, вот документы на подпись». Кладет стопку бумаг мне на стол, демонстрируя свое откровенное декольте, и растягивается в улыбке. Спасибо, Лариса. Можете идти, — отвечаю, бросив на нее короткий взгляд. Она разочарованно поджимает губы, поправляя блузку, через которую просвечивает лифчик, и уходит. Если бы не Дресскот, не удивился бы приди Лариса в одном только лифчике. Я таких девушек уже видел. Ходят по городу, прикрывая нижнее белье длинным пиджаком. Как это они называют бельевой стиль? М да, сексуально, конечно, спору нет. С такими девушками я успел пообщаться в свое время, но без толку. Ничем серьезным эти связи не заканчивались. Между мыслями о сексуальном нижнем белье не забываю просматривать документы. Беру в руки очередной договор от отдела закупок, пробегаюсь по строчкам и кулак сам сжимает нелепую бумажку как можно было подсунуть мне эту ересь опечатки через строчку причем даже в цифрах закупа и подпись начальника отдела уже стоит внизу и они хотели этот позорный листок партнерам передать через селектор прошу ларису вызвать ко мне начальника закупа я конечно все понимаю во время составления документа можно допустить опечатки Но отправить это руководителю и тем более партнерам без проверки — это какими идиотами надо быть? Выхожу из кабинета, сжимая документ в руке. Стараюсь сдержать гнев. Нехорошо орать на девушку, даже если она плохо сделала свою работу. Лариса — это что такое? Кладу документ ей на стол. Она заглядывает, вчитывается и поднимает на меня круглые глаза. «Артур Вениаминович, простите». «Не понимаю, как я его проглядела. Может, он к другому документу прилип?» «Дурака из меня не делайте. Вы должны просматривать каждую бумагу, которую приносите мне на подпись. Это ваша работа». У секретарши глаза начинают сверкать. Тут как раз начальник закупа подходит. «Артур Вениаминович, вызывали?» Спрашивает, запыхавшись. «Видно, бежал». «Зайцев». За такой документ тебя вышвырнуть мало. Если с Ларисой я еще хоть как-то сдерживался, то от начальника отдела я такой тупости никак не ожидал. Я понимаю, что мой зам в отпуске и без него на верхнем этаже оврал, но это уже слишком. Зайцев смотрит в бумаги немигающим взглядом, и я понимаю, что подписывал он их, не глядя, и нет бы хоть как-то объяснил. Лариса хоть попыталась, а он стоит и молчит. «Как ты мог мне такое подсунуть?» Спрашиваю на повышенных тонах. И тут начальник отдела, серьезный человек с престижным образованием и большим опытом, начинает блеять, как овца, что приводит меня только в большее бешенство. «Я... я не знаю, как это вышло, Артур Ви, Вениаминович. Это уже какой-то позор. Сжимаю кулаки и перевожу дыхание». «Ты уволен». Зайцев опускает голову и покорно кивает. Он знает, что спорить бесполезно. Я свое решение не меняю. Теперь только оправдаться пытается. Артур Вениаминович, я правда не знаю, как проглядел. У тебя есть час, чтобы собраться и уйти. Сотрудник уходит, а я приглаживаю волосы. Даже не помню, как успел их взъерошить. Гнев затмил мозг пеленой. Надо будет еще с Ларисой разобраться. Дам ей последний шанс. Не могу я прямо сейчас без секретаря остаться, когда заму катил в отпуск. И тут вижу на этаже партнеров среди них агата, сегодня она в черном облегающем платье. Золотистые локоны красиво лежат на плечах. Красный пиджак подчеркивает тонкую талию. Глядя на нее в таком образе, невольно думаю, интересно узнать, какое на ней белье. Черное или такое же красное, как пиджак? Кружево или классика? Столько мыслей и чувств вызывает во мне эта девушка. Я хочу ее, Безумно хочу. Особенно сейчас, в этом образе. Но хочу не только физически, следуя животным инстинктам. Я хочу ее во всех смыслах. Хочу разговаривать с ней, быть с ней. Водить по ресторанам, смотаться в отпуск на острова. Жить с ней познакомить ее с родителями. Именно с такой девушкой я хотел бы создать семью. Сейчас я вижу, что Агата может быть разной, не только милашкой в подростковой одежде, но и женственной роковой красавицей. Это радует, и мне не терпится узнать ее как человека. Стоило мне увидеть ее, и моя злость рассеялась, как не бывало. Возможно, я немного дольше допустимого задерживаю на ней взгляд... Ну, черт возьми, как же я хотел ее увидеть? Доброе утро, Агата. Говорю ей с улыбкой и приветствую остальных коллег. В ответ ее доброе утро звучит официально. Видно, напугал я ее этой расправой над зайцевым. Нехорошо вышла. Хотел показать себя с другой стороны, а в итоге только укрепила себе слухи. Я ухожу к себе в кабинет, отложу разговор с Ларисой. Пусть в себя придет. Сажусь в кресло и беру в руки Томик Маркса. Страницы затерты, но их шелест успокаивает. Не знаю, кто крутится на работе возле Агаты, но я не просто так показал при всех свое расположение к ней. Ничего лишнего я не сделал, но пусть знают, что мы знакомы. Так надежнее. Они не знают, что за отношения между нами, так что рисковать не станут потому что никто не осмелится обидеть близкого мне человека».